Эпилог. Место всякого царя, измучившего свой народ, в краю глубокой тьмы, там, где нет воды, звезд и улыбок. Край этот далек, дороги оттуда нет, но есть там окна, множество окон в живой солнечный мир. В старых зеркалах, в парсунах и идолах, в густых тенях. Там и мое место. Много лет смотрел я с тоской и жалостью. Много лет моя кожа горела, хотя сам я давно истлел. Много лет я никому не мог помочь, хотя и понимал, началось все с меня. Не с жены моей, что могла бы стать пиратской баронессой, или храброй воеводой, или мудрой главой приказа, а стала птицей в золотой клетушке. Не с боярина моего, что так боялся и меня, и за меня. И не с тебя, мой сокол, «Мой друг! Моя последняя нить к вольной воле!» Я смотрел. Тени мучили меня. У прислужников боярина моего не получалось никак снять со стены проклятую мою парсуну. Но теперь все позади, и сама она треснула вдоль, и пропало с нее мое лицо. Но все еще смотрю я сквозь зеркала и тени, идолы и другие парсуны, те, что хранят прежние мои друзья смотрю со спокойным сердцем на свою астрару. Она так бескрайня, что, не загоняя коней, земли ее не пересечь быстро. Она светла и полна чудес. Двуглавая моя птица все еще здесь. ожила святая вода, незыблем звездный замок. И пришли сюда огненные люди с добрым цветным огнем. Правит здесь юный цина Первый по доброй воле и с ясной головой. Нет у него пока прозвища, но уже все говорят, с ним будет весело и спокойно, как до великого безвластия и даже лучше. Он светел душой, храбр сердцем, окружен мудрейшими. Хельма-миротворец, огненный Янгрет, молодые бояре, сменившие наконец своих отцов. Нет теперь в думе ссор, потому что нечего больше делить, а есть лишь много дел, которые нужно сделать. У согласие со всеми соседями, со Свергейнхаймом, пустошью ледяных вулканов, где властвуют три брата, наконец научившиеся приходить к единству, хоть и угощающие иногда друг друга травой. С цветочными королевствами, которые всегда предпочитали худой мир, доброй ссоре. С пиратской вольницей, и даже с Домом Луны, где на престол взошел Влади седьмой стратег, а с ним, рука об руку, Лусиль первая, гордая. И да продлится этот мир дольше, и да умножатся их годы, и да будут их страсти живительным пламенем, а не мертвенной тьмой. И слава новому царю, всем царям, для которых мир превыше власти. А я, а я знаю, что недолго мне еще томиться в краю глубокой тьмы, Все, кого любил я, уже по мою сторону. Ждут меня, и скоро мы встретимся. Слышишь ли ты меня, мой друг, мой сокол? Ждешь ли хотя бы того, чтобы я попросил прощения за твои оковы? Верю, что ждешь, и сможешь разбить мои.